Если бы да кабы, кабы реки и озера Слить бы в озеро одно, А из всех деревьев бора сделать дерево одно, Топоры бы все расплавить и отлить один топор, А из всех людей составить человека выше гор, как бы взяв топор могучий, этот грозный великан, этот ствол, обрушил скручи в это море, океан, то то громкий был бы треск, то то шумный был бы плеск.